Глава 11. 1915 год. Мсье Франсуа Баже. Шеловский сидел за столиком в отдельном кабинете ресторана Бельвью, расположенном на Крещатике, наслаждался прохладой. Распахнутое окно кабинета выходило на теневую сторону здания. Пил сельтерскую и читал газету «Киевское слово». Он купил ее по дороге в киоске на углу Лютеранской улицы. Примечание. Прекрасный вид. Сельтерская вода. Вода из минеральных источников Сельтерс или Зельтерс в Германии. Сильно насыщенная углекислотой. Пытаясь воспроизвести его, Изобретатели научились газировать обычную воду. Первоначально, как правило, с содовыми добавками. До того, как в обиходе распространилось слово «газировка», ее называли «сельтерской водой». Конец примечания. Надзиратель сыскной полиции решил не брать извозчика и прошелся пешком, благо стоял чудный день, От Большой Житомирской, где находилось управление городской полицией, до Крещатика рукой было подать. На небе неторопливо пасли стада белых пушистых тучек, и солнце время от времени пряталось за их спинами, добавляя зеленым киевским улицам и паркам прохлады столь желанной в знойное лето. Некий господин Гном писал. Русские законы издавна так уж пишутся, что, как ни поверни его, все равно не избежать тюрьмы или ссылки. Хочется, например, написать о забастовке рабочих. Однако я не могу, я не должен об этом писать. Это возбуждает общество, нарушает покой. Но тюрьма и ссылка нас не испугают, как не пугали и раньше. Бред! Пробормотал Шеловский. Нынешние газетчики это стадо непуганных идиотов. И начал просматривать объявления и рекламу. Интерес к объявлениям у него был чисто профессиональным. Из них можно было выудить массу интересной и нужной для сыска информации. Работе с прессой Шиловского научил Кашко, а Аркадий Францевич был для надзирателя непререкаемым авторитетом. Доктор Шнайдер Барнай. Редукционные пилюли против ожирения и отличное слабительное средство. Продается случайно мебель. Уничтожаю и вынимаю мозоли, Шиловский недовольно поморщился, у него были проблемы с ногами. К сведению дам. Крещатик, угол Лютеранской, номер 29-1, ряд. Получен большой разнообразный выбор материалов исключительно хорошего качества. Заказы выполняются с обычной аккуратностью. Работа безукоризненная, чистая, крой элегант. Ежедневно новые партии собственных изделий. Массаж лица и уничтожение морщин аппаратом Siemens исполняет дама из Вены, госпожа Завгайм, в дамской парикмахерской «Титуса-Коливоды» и на дому. Прически современные и исторические, уроки причесок, окраска волос во все цвета. Сдаются в наем квартиры от трех до девяти комнат, подвалы, помещения для контор и банков. Крещатик, номера двадцать семь и сорок. Спросить в магазине торгового дома Людимер и сыновья. Прачка ищет паденные работы. Андреевский спуск, номер два. Спросить двор. Антиком Лемерсье. Средство для обезволосывания кожи. Цена 1 рубль 25 копеек за банку. Доброволец, вольно определяющийся, оставшийся без всяких средств к жизни, просит граждан города Киева предоставить ему какое-либо занятие. Малый Благовещенский 151, квартира 2. Это объявление Шиловский прочитал два раза. А затем вынул из нагрудного кармана записную книжку и мелким убористым почерком записал адрес. Он догадывался, что вольно определяющийся без работы не останется. Таких добровольцев, хорошо умеющих обращаться с оружием, часто нанимали темные дельцы для мокрых дел. «Господин Шиловский?» Надзиратель сыскной полиции невольно вздрогнул и поднял глаза вверх. Перед ним стоял элегантно одетый мужчина, брюнет, явно иностранец. Он носил небольшие, лихо закрученные вверх усики, был худощав, подтянут и держал в одной руке трость черного дерева с набалдашником в виде позолоченной львиной головы, а в другой — Небольшой саквояж коричневой кожи. Опытный сыщик Шиловского сразу определил, что трость иностранца с секретом. Похоже, резное дерево служило ножными клинка. Да, ответил Шиловский, с кем имею честь, Это я звонил вам утром. Позвольте представиться Франсуа Боже. Очень приятно. Разрешите присесть? Пожалуйста, вежливо ответил Шиловский. А сам подумал, какого черта этот французик ломает комедию, делает вид, будто я заказал этот столик. И где? В Бельвью, одном из лучших ресторанов Киева. В цены тут совсем не по карману, чиновнику полиции моего ранга. Эх, надо было мне не идти в поводу француза а назначить встречу хотя бы у стоматино прорезной. Донесут начальству, как я тут шикую. Беды не оберешься. Вы уже сделали заказ? Поинтересовался мсье Боже. Не успел, не без нахальства, ответил немного успокоившийся Шиловский, которого уже начала забавлять нестандартность ситуации. Утром... Едва он появился в своем кабинете, раздался телефонный звонок. Недоумевающий надзиратель, обычно он приходил очень рано, чтобы навести порядок в бумагах, поднял трубку и услышал незнакомый мужской голос с легким иностранным акцентом. Простите, это господин Шеловский. Он самый. Не очень приветливо ответил надзиратель. Евграф Петрович, именно так. «Мне нужно с вами встретиться сегодня. Очень важное дело. Кто вы? А как вы смотрите на то, чтобы отобедать в ресторане Бельвю?» — спросил незнакомец, проигнорировав вопрос Шеловского. «Говорят, там отличная кухня». Надзиратель был скор на решение. Тем более, что неизвестный господин своей таинственностью явно намекал на некую информацию, которая может быть полезна полиции. «Время — Время? — спросил коротко Шиловский. — Два часа пополудни. Я приду. Шеловский всегда отличался сообразительностью. Он сразу понял, почему неизвестный мужчина не хочет называть свое имя. Ну что ж, разумно, — подумал надзиратель. Похоже, незнакомцу известно, что чиновники особых поручений, которым поручен надзор над нижестоящими чинами, не брезговали подслушивать их разговоры, что не составляло большого труда. Обычно этим делом занимались телефонистки, тайные осведомители полиции, однако от предложения неизвестного веяло не только тайной, но и еще чем-то. Немного страшноватым. Опытный сыщик Шеловский почувствовал это даже на расстоянии, поэтому он не забыл положить в карман Браунинг на всякий случай. Мало того, надзиратель начал подумывать, а не прихватить ли с собой пару надежных филеров, но потом решительно отказался от этого намерения. И впрямь, что может грозить сотруднику киевского сыска средь бела дня, да еще и на Крещатике. Пока официант бегал туда-сюда, сервируя стол, Шиловский и мсье Баже вели светскую беседу. Все в общем, а конкретно ни о чем. И приглядывались друг к другу. Наконец стол был накрыт, и француз, он сказал, что третьего дня приехал из Парижа, жадно глядя на стол, Воскликнул со страстью настоящего гурмана. Потрясающе! Я, знаете ли, большой любитель русской кухни. В ней очень много от французской, но есть еще какая-то изюминка, которая вызывает прямо-таки зверский аппетит. Шеловский лишь поддакивал. боже и впрямь заказал богатый обед. Но у надзирателя сосной полиции почему-то пропал аппетит. Он жевал кусочек белой рыбицы с таким настроением, будто ему в рот попала полынь. Евграф Петрович чувствовал, что скоро наступит момент, когда француз начнет излагать ему мотивы, побудившие иностранца назначить встречу в Бельвю, и от этого предчувствия его бросало то в жар, то в холод. — Где вы остановились? — полюбопытствовал Шиловский. — В «Континентале». Весьма приличная гостиница. Мне посоветовал ее Шарль Лянча, мой хороший знакомый. Он управляющий акционерного общества, которому принадлежит «Континенталь». — Живут же люди! — с невольной завистью подумал надзиратель. Апартамент в «Континентале» стоил 15 целковых в сутки. Ровно столько зарабатывал рабочий за полмесяца. Построенный в конце XIX века на Николаевской улице, «Континенталь» был по карману только богатым господам. «Шиловскому приходилось бывать там несколько раз по долгу службы». В четырехэтажном «Континентале» имелись сто шикарных номеров, большой ресторанный зал, зимний сад, роскошные кабинеты, бильярдные, общий салон с четырьмя читальнями, два электрических лифта, пассажирский и багажный, кладовые для хранения багажа и драгоценных вещей, ванные комнаты и летний сад со светящимся фонтаном. В гостинице установили паровое отопление, вентиляцию, электрическое освещение, а по всему зданию провели горячую воду. Для Киева это был просто потрясающий европейский шик. Вы очень хорошо говорите по-русски, заметил Шеловский, закуривая предложенную сие Боже похитоску. Примечание. Похитоска? испанская сигарета или папироса в листке кукурузы. Конец примечаний. Им принесли кофе со сливками и божественный аромат напитка. Лучше, чем в Бельвю кофе готовили только у Франсуа на Фундуклеевской. В купе с дымом дорогого заморского табака приятно щекотал ноздри. Ну, это никакой не секрет улыбнулся француз. Мои предки долгое время жили в Российской империи. Между прочим, я родился в Киеве и прожил здесь 14 лет. О, это были прекрасные годы. Впрочем, что я об этом говорю? Детство оставляет в памяти любого человека неизгладимые впечатления. Потом меня послали на учебу в Париж а год назад мои престарелые родители пожелали уехать во Францию, чтобы доживать свой век на исторической родине. Ностальгия по дымам родного отечества, знаете ли, бывает не только у русских. Шиловский кивнул, удовлетворенный ответом, и выпустил дымное облачко, спрятавшись за ним от испытующего взглядом сьебажи. Он вдруг почувствовал внутри неприятный холодок и понял, что наступает момент истины. Сейчас француз скажет, почему он пригласил надзирателя сыскной полиции на эту интригующую встречу. Ишеловский не ошибся. Съебожив, вдруг стал очень серьезным, зловеще серьезным. Немного наклонившись к собеседнику, он тихо. Будто кто-нибудь мог их подслушать, молвил. Евграф Петрович, мне очень хочется, чтобы вы забыли про историю, связанную с китайским погостом. Оставьте Ваську Шныря и иже с ним в покое. Шеловский ожидал от француза чего угодно. Даже предложение поработать тайным агентом, Сюрте-женераль, что выглядело как бы не совсем изменной родине, потому что Франция – союзница России в войне против Германии и Австро-Венгрии. Примечание. Сюрте-женераль – французская разведка в годы Первой мировой войны. Конец примечания. Но упоминание китайского кладбища было для надзирателя сыскной полиции громом среди ясного неба. Он некоторое время жевал губами, подыскивая нужные слова, а затем довольно жестко сказал. «А не кажется ли вам, милостивый государь, что вы вмешиваетесь в дела, которые ни в коей мере не должны интересовать иностранца?» «Даже если он союзник, потому что они находятся под юрисдикцией российской сыскной полиции». «Кажется», — ответил мсье Боже, приятно улыбаясь, — «потому я и назначил вам встречу. Это пустяшная история с китайским кладбищем, бред какого-то полоумного, только отвлекает полицейских» от исполнения ими своих непосредственных обязанностей. И это в столь сложное и тяжелое для страны время. В этой истории нет никакого криминала. Да, я вас понимаю. Вам поступил сигнал, и вы должны его проверить. Будем считать, что проверка состоялась, и донос оказался пустышкой. — Вы так думаете? — с иронией спросил Шиловский, который в этот момент совершенно уверился в достоверности информации, которую принес ему Остап Кучер. — Именно так, уважаемый Евграф Петрович, именно так, — горячо сказал мсье Баже. — Разве можно верить какому-то босику, у которого язык как помело и куриные мозги? Мало ли что может взбрести ему в голову, особенно в нетрезвом виде. «Готовая версия, чтобы чинно-благородно закрыть дело», — понял Шиловский. «Но как теперь его закроешь, если в засаде возле хаты Васьки Шныря участвовал добрый десяток полицейских и филеров? А на какую оказию списать ранение городового?» — Никак невозможно, — твердо ответил Шеловский. Это будет должностное преступление. В любом событии, как в монете, есть две стороны — аверс и реверс, — загадочно сказал француз. Но сколько монету не верти, все равно цена ей будет одинакова. Вот только чеканное изображение разное. Что вы хотите этим сказать? Всегда имеется несколько взглядов на одно и то же событие. Часто они диаметрально противоположны. Я понимаю, вас смущает смерть городового. То есть, как, вы не знаете? Извините. Должен вам сообщить неприятную весть. Сегодня утром он скончался». Не может быть. Почему не может? Увы, медицина не всесильна. Вчера я навещал его, и он был в отменном расположении духа. А доктор сказал, что городовой быстро пойдет на поправку, и его выпишут максимум через две недели. Ну, уж не знаю, что там в больнице случилось, но мсье Боже сокрушенно развел руками. «Все мы ходим под боком», — добавил он с многозначительным видом. Шеловский с подозрением взглянул на него и промолчал. Он был сильно опечален. Этот городовой подавал большие надежды, и надзиратель хотел забрать его в сыскной отдел, только дожидался вакансий. Между прочим, лишь городовой знал, что засада устроена именно на Ваську Шныряк. Другим полицейским был отдан приказ хватать любого, кто захочет войти в холопу Мазурика. — Вы знаете, почему я решил обратиться именно к вам? — спросил француз. — Потому что именно я занимаюсь этим делом, — сухо ответил Шиловский. Он уже вознамерился встать и уйти, но что-то его удерживало. Скорее всего, профессиональное любопытство. Предчувствуя неприятный финал беседы, Шиловский быстро сосчитал в уме, в какую сумму ему обойдется этот дружеский обед, и решил, что денег у него все же хватит, чтобы расплатиться за себя. Надзиратель ничем не хотел быть обязанным этому подозрительному мсье Баже. «Не совсем так». «Я мог бы действовать через ваше начальство», — жесткой уверенностью сказал мсье боже, «Мне не откажут в такой малости, уж поверьте. Вам поступит сверху приказ, чтобы вы занимались другими проблемами. На вашем участке их хватает, но...» Тут француз театрально поднял вверх указательный палец. «Мы имеем дело не со служакой, а с сыщиком от Бога. Конечно же, это дело вы не оставите. Вы будете расследовать его в инициативном порядке, тайно, чего нам очень не хотелось бы». При этих словах француз посмотрел на Шиловского своими черными глазищами, С такой угрозой и напором, что надзиратель едва не сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли Браунинг. Улыбчивый джентльмен с манерами хорошо воспитанного дворянина на глазах надзирателя сыскной полиции превратился в монстра, способного убить человека с такой же легкостью, как это делает повар, когда отрубает голову курицы. Нам? Кому это нам? Шиловский был в замешательстве. Во что его втягивают? Может, он был прав поначалу, когда решил, что француз хочет завербовать его в качестве агента какой-нибудь иностранной разведки? И что теперь делать? Арестовать сукиного сына без долгих разговоров воткнуть мордой в пол, позвать официантов, и они спеленают мсье боже, как младенца. «Сдам французика контрразведке. Гляди, получу орден и повышение». Думал, все больше распаляясь Шиловской. «Почему согласился на встречу с ним, не предупредив, кого следует?» «Все очень просто. Чтобы не спугнуть раньше времени...» и узнать о его коварных замыслах. Логично? Вполне. Мне поверит. Француз будто подслушал мысли Шеловского. Решительным движением он поднял с пола саквояж, поставил его на стол и открыл. В саквояже лежали пачки ассигнаций. Их было много. Очень много. Такой суммы Шеловскому еще не приходилось видеть. Он с трудом проглотил ком, образовавшийся в горле, и хрипло спросил. — Пардон, что это? — Деньги, любезнейший Евграф Петрович. — Деньги. — И они ваши. — Здесь сто тысяч. — Мои? — Как? Как? Почему? От непонятного волнения надзиратель даже начал заикаться. Очень просто. Вы спускаете дело на тормозах. То есть, переводите его в другую плоскость, не связанную с китайским кладбищем. А потом, если у вас будет такое желание, Можете даже оставить службу в полиции. Этих денег хватит, чтобы открыть свое дело, солидное дело. Или уехать за границу, что тоже неплохо. Куда? Например, в Швейцарию. Хорошая страна, нейтральная. Уже ее-то точно никакие войны не коснутся. Но вы должны забыть. Напрочь выбросить из головы бредни Васьки Шныря, Которые принес вам на кончики языка ваш осведомитель, Остап Кучер. Они и это знают. Потрясающе. Черт, побери, я в западне. Ах, как я промахнулся. Не надо было мне идти на это рандеву. А теперь что ж? «Коготок увяз? Птичка пропала?» Шиловский был уверен, что имеет дело с какой-то тайной организацией. «Может, масоны?» — думал он. «Перед войной их много расплодилось. Даже в ближайшее окружение царя батюшки затесались. Если это так, если мсье боже масон, то лучше плюнуть на свои принципы» и взять предложенные деньги. Иначе их отдадут кому-то другому. Шеловский выпрямил спину, взял саквояж и встал. — Я уже забыл, — сказал он сухо. — Но только про это дело. Я все сделаю так, как вы просите. Расписка в получении мзды не нужна? — Нет? Ну что же, и на том спасибо. — Прощайте. Надеюсь, это наша первая и последняя встреча. Он развернулся и едва не строевым шагом вышел из кабинета. Глядя ему вслед, мсье Баже задумчиво сказал, отвечая тому, что сказал надзиратель с искной и своим мыслям. — Хотелось бы. Надеется. Но человек так несовершенен. Однако, господин Шеловский ершист, как бы он ни начал проявлять свой непростой и непредсказуемый славянский характер в самое неподходящее время. Ладно, поживем, увидим. У выхода из ресторана. Шиловский едва не столкнулся с низеньким человечком, почти карликом, который был одет во все черное. Вежливо приподняв широкополую шляпу, карлик что-то пробормотал, и они разминулись. Наверное, в Киев цирк лилипотов приехал, — отрешенно подумал Шиловский. — А что? Швейцария — это хорошая идея. Лично у меня нет никакого желания кормить окопных вшей. Но если дела на фронте и дальше пойдут так скверно, как сейчас, то не исключено, что и киевскую полицию проредят, призовут тех, кто помоложе, в действующую армию. Военная контрразведка — это, конечно, для меня престижно, но на передовой ведь стреляют.